Глава десятая. Этель и ее родственники. Леди Анна была 24 часа сряду в полном восторге от своего нового помещения и от всех и от всего, что там находилось. Приемные комнаты были прибраны с величайшим вкусом. Обед был превосходный. Можно ли было найти где-нибудь еще такие бесподобные телячьи котлеты, такие зеленые бобы? «К чему нам иметь этих ненавистных французских поваров, милая, с их возмутительными правилами? Правила всех французов возмутительны, страшными щитами, которые они нам представляют, с их самонадеянным видом и грациозностью. Я решилась расстаться с Бринволем. Я писала сегодня к твоему отцу, чтобы он отказал Бринволю, когда он нам дает телячьи котлеты». «А что может быть лучше их?» «В самом деле котлеты были очень хороши», сказала мисс Этель, которая кушала баранину пять раз в неделю во втором часу. «Я так рада, что вы полюбили этот дом и Клейва, и мисс Гонимен». «Полюбила ее. Миленькая старушка». Я чувствую, что она была как будто другом всей моей жизни. Я чувствую к ней неотразимое влечение. Какое странное стечение обстоятельств. Надо же было, чтобы доктор Гуднов адресовал нас именно в этот дом. Я писала об этом твоему отцу. Когда подумаешь, что я писала Клейву в этот самый дом и совершенно позабыла имя миссис Гонимен да еще такое странное имя. Я забываю все, все. Ты знаешь, я забыла, как зовут мужа тетки твоей Луизы, а когда я крестила у нее ребенка, и священник спросил, какое ребенку дано имя, я сказала, «Право, я позабыла». И действительно это так было. Это был лондонский священник, только я позабыла, какой церкви. Положим, что он был этот самый мистер Гонимен, «Ведь это могло бы быть, ты знаешь, и тогда все это столкновение было бы еще смешней. Эта высокая почтенная старушка с такой приятной наружностью, домоправительница, как ее имя, кажется, неоцененная женщина. Я думаю, пригласить ее к нам жить. Я уверена, что она сберегла бы мне, бог знает, сколько денег каждую неделю». «А мистерис Тротер, я убеждена, составляет у нас в себе состояние. Я напишу к твоему папа и попрошу у него позволения пригласить эту особу». Мать Этели постоянно восхищалась своими новыми знакомыми, их слугами и служанками, их лошадьми и их посетителями. Она приглашала в Ньюком гостей, целовала их и обнимала в воскресенье, ничего уж с ними не говорила в понедельник и так дурно поступала с ними во вторник, что они уезжали, не дождавшись среды. У дочери ее было такое множество гувернанток, все любимицы в первую неделю и чудовища впоследствии, такое множество, что бедное дитя не имело многих познаний, свойственных ее летам. Она не умела играть на фортепиано не умела говорить по-французски, не умела сказать вам, когда был изобретен порох, не имела ни малейшего понятия по времени нормандского завоевания или о том, вертится ли земля вокруг солнца или вайса Она не знала, сколько графств в Англии, Шотландии и в Алисе, не говоря уже об Ирландии». Она не знала разницы между географической широтой и долготой. У ней было множество гувернанток различных цен и достоинств. Бедную Этель сбили с толку бесконечные учителя, и она вообразила себя чудовищной невеждой. Ей дали раз книжку в воскресной школе, и восьмилетние девочки отвечали по ней на такие вопросы, о которых она ничего не знала. У ней потемнело в глазах. Она не могла даже видеть солнца, игравшего на белокурых головках и хорошеньких личиках детей. Розовые малютки, усердно поднимая ручонки, с криком отвечали на эти вопросы. И это показалось ей насмешкой. Ей казалось, что она читает в книжке «О, Этель, невежда, невежда, невежда!» Она ехала домой молча в своей карете и бросилась на постель, заливаясь слезами. Надменной по природе девочке с живым, смелым и повелительным характером это посещение приходской школы дало урок гораздо полезнее всех возможных уроков арифметики и географии. Клейф рассказывал мне о случившейся с ней в ранней молодости истории, которая, пожалуй, может примениться и к некоторым другим юным аристократкам, она имела обыкновение гулять с другими избранными девицами и молодыми людьми и с их нянюшками и гувернантками в одном исключительном участке земли, отгороженном от гайд-парка решеткой, от которой некоторые красавицы, обитающие в соседстве анс Гауза, имеют ключ. В этом-то саду, когда ей было лет девять или около того, Этель подружилась с лордом Геркулесом Орайаном, сыном маркиза Белишенонского. Лорд Геркулес был годом моложе мисс Этели Ньюком, что может служить порукой в страсти, возникшей между молодыми людьми. Однажды сэр Брайан Ньюком объявил свое намерение ехать то же утро в Ньюком и взять с собой все семейство, в том числе, разумеется, и Этель. Она была неутешна. — Что будет делать лорд Геркулес, когда увидит, что я уехала? — спросила она няню. Няня, желая ее утешить, говорит. — Может быть, его милость не узнает этого? — Узнает. «Говорит мисс Этель. Он прочтет об этом в газетах». Милорд Геркулес, должно быть, задушил эту детскую страсть в колыбели. Он давно уже женат на Изабелле, единственной дочери Грэнса Эсквайра из Дрейтон-Винзора, одного из поклонников большой пивоварни Фокера и компании. Когда ли было 13 лет, Она так была высокоростом, что превышала своих подруг целой головой, если не больше, и настолько же, может быть, в нравственном отношении чувствовала себя высокой для их общества. «Не могу себе вообразить», — думала она, — «что я одеваю куклу, как Лило Путленд или хожу в фарточке, как Люси Токер. Она не могла с ними гулять». Ей казалось, что все ее пугаются. Не танцевать с ними в академии, не слушать «Горс де литератур универсель и де сайенс comprehensive у модного профессора. Самые маленькие девочки опережали ее в классе. Она запуталась во множестве предметов, которые ей задавали учить. На детских вечерах для особ ее пола когда под надзором почтенных наставниц девочки собирались к шестичасовому чаю танцевать, играть в шарады и так далее. Этель не присоединялась ни к детям своих лет, ни к учителям, сидевшим особо в этих собраниях, сообщая друг другу свои маленькие неудовольствия. Но Этель возилась с маленькими детьми, с розовыми попрыгунчиками, и сажала их к себе на колени, и рассказывала им тысячи историй. Дети ее обожали и любили, как мать, потому что такою показывала себя добродушная девочка в отношении к ним. Но дома она была свирепа и невыносима, вела с гувернантками войну и одолевала их всех одну за другой. «Я должен нарушить свое обещание», и описать детство многих лиц, которые примут участие в этой истории. Не всегда знает писатель, куда божественная муза увлечет его, но вы можете быть уверены только в том, что она непреклонна, как истина. Мы должны рассказывать свою повесть так, как она нам сообщает ее, и идти вперед или повернуть в сторону, как она велит». Здесь она приказывает, чтобы мы говорили о других членах этого семейства, историю которого мы заносим в летопись, и мы должны сказать слово относительно графа Кью, главы того благородного дома, из которого сэр Брайан Ньюком взял себе жену. Когда мы читаем в волшебных сказках «Как жили-были король с королевой», построили себе железный дворец, защищенный рвами и бесчисленными часовыми, в который они поместили свое любимое единственное дитя – королевича или королевну, которых рождение несказанно обрадовало их после многих лет супружества и которых крестины были прерваны брюзгливым нравом всем известной старой волшебницы, которая всегда является, несмотря на то, что ее никто не зовет на церемонию – когда королевич миловид заключен в железной башне, его снабжают самой здоровой пищей, самыми назидательными для воспитания сочинениями и самым почтенным старичком-наставником, который его учит и воспитывает. Мы знаем по порядку вещей, что стальные засовы и медные запоры сделаются бесполезными. Старичок-наставник погрузится в глубокий сон, А через рвы и подъемные мосты Перейдут заклятые враги королевича Или сам молодой повеса перепорхнет через них Решившись перехитрить блюстителей И увидать злобный свет Старый король с королевой Всегда приходят и находят, что комнаты пусты Недостойный наследник, очевидно, скрылся Привратники и часовые пьяны. Старик-наставник спит. Они рвут на себе в отчаянии почтенные парики свои. Они спихивают дворецкого с лестницы, выталкивают за двери дуэнью этого старого беззубого дракона. Ничто не устоит против определения. Королевна убежит в окно по веревочной лестнице, Королевич уйдет отыскивать удовольствие и вести разгульную жизнь в назначенный срок. Сколько наших английских юношей, взлелеенных дома своими нежными папеньками и маменьками, закладываются камнями в неприступных замках с наставником и библиотекой, охраняются кордонами и часовыми, проповедниками, старыми тетушками, старухами, живущими вне света, и, несмотря на то, увертываются от всех этих охранителей и удивляют свет своей расточительностью и проказами. Что за дикий человек был этот принц Гарри, сын сурового властителя, лишившего Ричарда II короны, юноша, который отнимал кошельки в Газгиле, посещал таверны с полковником Фальстафом и еще с худшим обществом и оскорблял слух судей. Но общество... Не смотрела слишком немилостиво на эти шалости. Молодой дворянин, полный жизни и духа, Расточительный на деньги, веселого характера, Готовый всегда обнажить шпагу, Красивый, щедрый, храбрый, Всегда найдет помилование. Молодой негодяй отличается на скачках с препятствиями Или бьет перевозчика. Толпа ему рукоплещет. Мудрецы и старшины качают головой, и смотрят на него не без нисходительности, даже старые моралистки бывают обезоружены при виде молодости, щеглеватости и красоты. 25 лет назад молодой граф Кью появился в столице, которая быстро прозвонила о деяниях его милости. Он начал жить довольно рано, чтобы воспользоваться некоторыми удовольствиями, которых наша молодая аристократия настоящего времени кажется, увы, лишена, чем мы делаемся спокойней и образованней, тем строже здравый смысл общества, которому, наконец, джентльмены самого высшего тона должны покориться, налагает запрещение на обычаи и удовольствия, сродные нашим отцам. В то время воскресные газеты заключали в себе Много возбудительных отчетов о кулачных боях, которые считались прекрасным, молодецким, старым английским обычаем. Мальчики в публичных школах с наслаждением прочитывали истории благородного искусства. Молодые люди нетерпеливо стремились в Мольси посмотреть, как боец наносит кулаком удар в голову другому или как негр превратит в студень нос жида. Остров оглашался звоном зубчатых рожков и бренчащих упряжей почтовых карет. Приятный вид представляли в эти дни дороги веселой Англии, пока не возникли паровозы и не опрокинули прежних гостиниц и не убили рыцарского духа. Путешествовать в каретах, ездить в каретах, знать куперов и сторожей, освоиться со всеми трактирами по дороге, полюбезничать с хорошенькой хозяйкой за прилавком, потрепать по подбородку смазливую служанку. Вот в чем заключались наслаждения людей, которые так еще недавно были молоды. Дорога была общественным учреждением. Почтовый рожок был также учреждением. Люди собирались к ним, И не без некоторого консерватизма распространялись о благодеяниях, которыми они наделили страну, и о развитии тех зол, которые бы произошли без их содействия, а именно об упадке английского духа, об упадке мужества, об упадке лошадиных пород и так далее, и так далее. Насадить или получить синяк было делом очень обыкновенным, И не считалось нисколько унизительным для джентльмена, править почтовой каретой было наслаждением благородных юношей, и занятие это вызывало соревнование, найдется ли в настоящее время какой-нибудь молодой человек, который бы пожелал занять место кочегара? Случайно вы можете увидать в гайд-парке угрюмый старый шарабан с одиноким седаком. «Где вы, возницы? Где вы, о гремучая ртуть, о быстрый вызов? Вас обогнали бегуны, которые сильнее и быстрее вас. Ваши лампы погасли, и звуки ваших рогов замолкли навеки». Именно при самом исходе этого доброго старого времени началась жизнь лорда Кью, теперешний добродушный средних лет джентльмен, которого знает весь околоток, теперешний образцовый владелец и друг всех окрестных арендаторов, теперешний строитель храмов и неутомимый посетитель школ, человек рассудительный и снисходительный, ведущий переписку с фермерами своего графства, получающий призы на земледельческих выставках и даже читающий лекции в учебных заведениях своего города так скромно и так занимательно, четверть века тому. Был диким молодым лордом Кью, держал скаковых лошадей, покровительствовал кулачным бойцам, дрался на дуэли, прибил гвардейца, вел страшную игру в Крокфордском клубе и бог знает чего еще не делал. Его мать, набожная леди, во время малолетства своего сына заботливо охраняла и его самого, и его имение, заботливо держала его и меньших его братьев на глазах самых внимательных пасторов и учителей. Она училась вместе с мальчиками по латыни и сама учила их за фортепиано. Бабушка ее детей, старая леди Кью, приходила в бешенство и пророчила, что ее невестка сделает из своих сыновей трусов, и не хотела с ней мириться до тех пор, пока Милорд не поступил в Кроч сторч и не начал отличаться после первого курса. Он правил парными одноколками, запряженными гусем, держал охоту, давал обеды, завинчивал дверь своего воспитателя и мучил мать своими необузданными поступками. Он вышел из университета после весьма краткого пребывания в этой обители наук. Может быть, оксфордские власти попросили милорда удалиться, но оставим прошлое в покое. Его юный сын, теперешний лорд Уальгем, находится в Крост Черче и занимается с великим усердием. Не будем, однако же, очень пристрастны, описывая далеко не назидательные шалости его отца, совершенные четверть века тому. Старая леди Кью устроившая вместе с мистерс Ньюком брак Брэйана Ньюкома и своей дочери, постоянно презирала зятя. Она была женщина прямая и откровенная, и вовсе не заботилась скрывать своего мнения о нем или о ком бы то ни было. «Сэр Брэйан Ньюком?» — говорила она. «Один из самых глупых, но самых почтенных людей. Анна хороша собой» но у нее на грош нет здравого смысла, а не славная пара. С ее легкомыслием она разорила бы бедного человека, равного с ней по происхождению, поэтому я нашла ей мужа совершенно по ней. Он тратит деньги не видит, как она проста, смотрит за порядком в доме и прикрывает ее глупость своей особой. Она хотела было выйти замуж за своего кузена Тома Пойнца, когда они еще были молоды и думала, что у нее сердце разорвется на части, когда я устроила ее брак с мистером Ньюкамом, Она разорила бы Тома Пойнца в один год. Она имеет такое же понятие о цене какой-нибудь бараньей ноги, как я об алгебре. Графиня Кью любила Брейтон и предпочитала пребывание в нем жительству в Лондоне. Лондон после Истера говорила старая леди, «просто невыносим. Удовольствие обращается сначала в обязанность, а потом в такую тягость, которая расстраивает всякое порядочное общество. Половина мужчин заболевает от пирушек, которые им приходится справлять каждый день. Женщины обязаны думать о полдюжине вечеров» на которых им следует пребывать в одну ночь. Молодые девушки только и думают о танцорах и о туалетах. С другой стороны, толпа этих буржуа не успела еще наводнить Брейтон. Гуляния не загромождены еще каретами, набитыми женами и детьми маклеров, и вы можете пользоваться морским воздухом, не задыхаясь от сигар лондонских сидельцев. Поэтому имя «Леди Кью» Обыкновенно возвещаемо было брейтонскими газетами в числе самых ранних посетителей города. С графиней проживала незамужняя ее дочь, леди Джулия. Бедная леди Джулия страдала ранним раздражением спинного мозга, которое продержала ее много лет в постели. Оставаясь всегда дома, на глазах матери, она была постоянной жертвой старой леди, Нечто вроде подушки для булавок, в которую леди Кью вонзала ежедневно сотни маленьких сарказмов. Точно так, как иногда требуют в суде маленьких детей для осмотра их спинок и плеч, покрытых ранами и рубцами, знаками грубого обхождения их родителей. Точно так, смею сказать, если был какой-нибудь трибунал, перед которым можно было бы обнажить бедное сердце этой терпеливой леди, сердце ее предстало бы покрытым зажившими ранами и кровавыми рубцами недавнего бичевания язык старой кью был страшным бичом от которого многие приходили в трепет она не была жестокой но сознавала что ловко уметь наносить раны и любила таки это упражнение бедная леди джулия всегда была под рукой тогда ее матери приходило в голову Проверить на деле свое искусство. Леди Кью только что успела устроиться в Брейтоне, как болезнь маленького Альфреда заставила леди Анну Ньюком перебраться со всем семейством на морской берег. У леди Кью никогда не было кори. «Зачем Анна не повезла своего сына в какое-нибудь другое место?» — говорила старуха. «Джулия!» Ты да ни под каким видом не должна входить в сообщение с этим зараженным Роем Ньюкомов, если не желаешь жить меня со света. Кажется, впрочем, что ты этого желаешь? Сама знаю, что я для тебя хуже чумы, и моя смерть только развяжет тебе руки. Вы принимаете доктора Г, а он посещает детей ежедневно, замечает бедная Джулия. «Вы, стало быть, не боитесь его посещений?» «Доктор Г?» «Доктор Г приезжает лечить меня, или рассказывать мне новости, или польстить мне, или пощупать пульс, и будто прописать что-то, или получить свою гинею». «Разумеется, доктор Г. обязан посещать разные народы в разных болезнях. Ты, конечно, не считаешь меня такой скотиной, которая в состоянии посоветовать ему не пользовать моего родного внука. Тебе я запрещаю ходить в дом Анны. Ты можешь посылать каждый день человека, спрашивать о их здоровье. Посылай Грума, да, именно Чарльза. Он не войдет в дом» позвонит в колокольчик и подождет ответа на улице. А еще было бы лучше, если бы он звонил с заднего подъезда. Полагаю, что там есть задний подъезд. Разговаривал бы со слугами сквозь решетку и приносил нам известия об Альфреде». Бедная Джулия была как на иголках. Во время одной из своих прогулок она встретила детей, целовала больного мальчика и держала Этель за руку, Но сознаться в этом не было никакой возможности. И разве она одна, добрая женщина, из которой домашняя тирания сделала лицемерку? Чарльз Грум приносит в этот день совершенно удовлетворительное известие о здоровье мистера Альфреда. Доктор Г. подтверждает его слова. Ребенок поправляется быстро и позволит кушать, как маленький людоед. Его двоюродный брат Лорд Кью приезжал навестить его. Лорд Кью — добрейший из людей. Он привез мальчику Тома и Джерри с картинками. Мальчик пришел от картинок в умиление. «Отчего Кью не был у меня?» «Когда он приехал?» «Напиши ему записку, Джулия, и пошли тотчас же. Разве ты не знала, что он здесь?» Джулия отвечает что она только теперь прочла в брейтонских газетах о прибытии графа Кью и благородного Белсейза в Альбион. «Я уверена, что они приехали для какой-нибудь проделки!» скрикивает в восторге старая леди, «когда наш Джордж и Джен Белсейз вместе! У них, наверное, недоброе на уме!» «Вы что слышали, доктор?» «Вижу по глазам, вы что-то знаете. Расскажите мне, пожалуйста, чтобы я могла написать к его матери, этой отвратительной ханже». Действительно, по лицу доктора Г. заметно, что он кое-что знает. Он глупо улыбается и говорит, «Я сегодня утром видел лорда Кью два раза. Первый раз он проехал с благородным мистером Белсейзом, а потом...» При этих словах доктор взглядывает на леди Джулию, как бы говоря, «Перед незамужной леди я не смею вам сказать, с кем проехал лорд Кью после того, как оставил благородного мистера Белсейза». «Вы боитесь говорить при Джулии?» — скрикивает старуха. «Помилуйте ей сорок лет. Она слыхала все, что можно слышать. Сейчас же расскажите мне о Кью, доктор Г. Доктор с кротостью объясняет, что лорд Кью в два часа пополудни проехал в своем фаетоне перед глазами всех брейтонских обывателей с госпожою Поццо первым контральто итальянской оперы. «Это правда, доктор?» — вмешивается леди Джулия, покраснев. «Но сеньор Поццо был также в экипаже», сидел на... на запятках вместе с грумом. В самом деле он ехал вместе с ними, мама. Джулия, вурет, кунганаш, — говорит леди Кью, пожав плечами и взглянув на дочь из-под густых черных бровей. Ее милость, сестра покойного и всеми оплакиваемого маркиза Стейна, Владела немалой долей остроумия и понимания, черты ее лица значительно напоминали особу этого знаменитого джентльмена. Леди Кью приказывает дочери взять перо и писать. Месье Лемов-Суже, джентльменам, желающим пользоваться морским воздухом в Тихомолку и избегать родных. Лучше было бы избирать другое место, а не Брейтон, где их фамилии печатаются в газетах. Ежели вы не втянулись в поццо...» Мама, замечает секретарь. В поццо Профондо. Соблаговолите от обедать с двумя старухами в половине восьмого вы можете привести мистера Бенсейза и должны рассказать целую сотню забавных историй, вашей и так далее, Л. Кью. Джулия написала все точно так, как диктовала ее мать, только пропустила одну фразу. Письмо было запечатано и отправлено к милорду Кью, который приехал к обеду с Джеком Белсейзом. Джек Белсейз любил обедать с леди Кью. Он говорил, что она была «милое старое существо и самая злая старуха во всей Англии». Любил обедать также и с леди Джулией, которая была милое, бедное, страдальческое существо, но и самая добрая женщина во всей Англии. Джек Белсейз любил каждого человека, и каждый человек любил Джека. Два вечера спустя молодые люди вторично посетили леди Кью, и на этот раз лорд Кью – распространился в похвалах своим кузеном Ньюкомом. «Конечно! Вы говорите не о старшем, то есть не о Бернсе, мой милый!» вскрикивает леди Кью. «Нет уж, извините, не о Бернсе». «Нет, побери его, ч... не о Бернсе». «Извините меня, леди Джулия», вмешивается Джек Беллсейз. «Я могу сходиться со многими людьми». «Но этот маленький Бернс — отвратительный сноб». «Маленький что?» — мистер Беллсейс. «Маленький сноп, мэм. Хотя он вам и внук, но я не могу назвать его иначе. Я никогда не слыхал, чтобы он сказал о ком-либо доброе слово или сделал доброе дело». «Благодарю вас, мистер Беллсейс», — сказала леди. «Но остальные превосходны». «Этот маленький весельчак, у которого была корь, это призабавное создание, а мисс Этель...» «Этель? Козырь, девушка, мэм!» — говорит лорд Кью, ударяя себя рукой по колену. «Этель — забавное создание. Альфред Козырь, так, кажется, говорите вы», — замечает леди Кью, одобрительно кивая головой, «Бернс Сноб. Мне это очень утешительно слышать. Мы встретили детей сегодня!» — кричит восторженный Кью. «Когда я прокатывал Джека в я выходил из экипажа и говорил с ними. Гувернантка, пренеприятная женщина и старенькая уж. Извините, леди Джулия» кричит несносный Джек Белл Беллсейз. «Я всегда попадаюсь в просак». «В какой просак?» «Продолжайте, Кью». «Хорошо. Вот мы встретили всю толпу детей. Мальчику захотелось прокатиться. Я сказал, что провезу его и Этель, если угодно. Честное слово, это такая хорошенькая девочка, что редко такую встретишь». «Ну, разумеется, гувернантка сказала, нельзя, но я сказал, что я ей дядя, а Джек отпустил ей такой тонкий комплимент, что она совсем растаяла. Дети сели рядом со мною, а Джек позади. «Где сидит господин под Поцопрофондо? Бон!» «Мы поехали по дюнам и чуть было не попали в беду. Лошади у меня молодые» и чуть попадут на траву, просто начинают беситься. Плохо приходилось нам, право, плохо. Дьявольски скоро скакали, — снова вмешивается Джек. Чуть было не сломали всем нам шеи. И мой брат Франк чуть было не сделался графом Кью, — продолжал граф со спокойной улыбкой. Бедный мальчик, должно быть, потерял во время лихорадки все свое мужество и начал кричать. Но эта девочка, несмотря на то, что побелела, как полотно, ни разу не крикнула и сидела на месте, как взрослый мужчина. По счастью, нам ничего не попалось навстречу. Я прогнал лошадей милю-другую и привез детей в Брейтон так же спокойно, как будто правил похоронными дрогами. «Что же думаете вы?» — сказала эта маленькая Этель. Она сказала... «Я нисколько не испугалась, но не говорите «мама».» Кажется, тетушка была в ужасном волнении. Мне следовало об этом подумать. «Леди Анна, примилое и присмешное старое существо!» Вмешивается еще раз Джек. «Прошу вас извинить меня, леди Кью». «У них остановился брат сэра Брейана Ньюкома», продолжает лорд Кью, остынский полковник. Очень красивый пожилой мужчина. Курит страшно. Спросите об этом в гостинице. Продолжайте, Кью, прошу вашего. Этот джентльмен, кажется, искал нас, потому что едва мы показались, тотчас отрядил какого-то малого, и тот побежал так же скоро, как фонарщик, объявить моей тетушке, что все благополучно. Джентльмен вынул Альфреда из экипажа, Помог выйти Этели и сказал, «Милая моя, вы слишком хороши для того, чтобы получать выговор, но напугали же вы нас». Потом он низко поклонился мне и Джеку и вошел в гостиницу. «По моему мнению, вы оба заслуживаете розок», — говорит леди Кью. «Мы пошли тоже, помирились с тетушкой» и были представлены по форме полковнику и его юному сыну. «Такой прекрасный господин, какого я никогда не видал, и такой прекрасный мальчик, какого я никогда не видал!» кричит Джек Белсейс. «У молодого весельчака большая способность к рисованию. Лучшие рисунки, какие я видел в жизни, он рисовал для маленьких, как вы их называете». И мисс Ньюком присматривала за ним, «А леди Анна указала мне на эту группу и заметила, что группа очень красива!» «Вы знаете, леди Анна, необыкновенно сентиментальна!» «Моя дочь Анна — величайшая дура во всех трех королевствах!» — крикнула леди Кью, злобно поглядывая через очки. Джулии было приказано написать в ту же ночь к сестре и изъявить желание, чтобы Этель была прислана повидаться с бабушкой, Этель, которая всегда возмущалась против своей бабушки и переходила на сторону Джулии, когда эта старая женщина была угнетаема старой и могущественной леди.